Глава восемнадцатая На следующий день дядя Митя, Юрий и его внук направились в сторону леса. С собой старики взяли две косынки, чтобы завернуть добытые трофеи, тем самым скрыв их от любопытных глаз. — Думаешь, у нас и правда получится добыть тротил измин? Гармонист задумчиво почесал затылок. — Конечно, получится. — Я сто раз так делал, — уверенно ответил приятель. Посмотрим, что вообще там осталось. Может, что-то поинтереснее найдем. Гранаты, например. — Какой же ты дурень! И зачем я вообще с тобой увязался? — пробубнил дядя Митя. — Да будет тебе. Самому же интересно, что же там такое в лесу? Не лукавь! Ты да и тротил для рыбалки используем, как подорвем всю рыбу. Останется только собрать. Ты представь, «Сколько ее будет?» Главной мотивацией необычного похода служила именно рыбалка. Юрий настолько воодушевился этой идеей, что едва смог сомкнуть глаза прошлой ночью. Именно по этой причине старик периодически зевал. Сначала они протиснулись через густой лес к реке, после чего направились вверх. «Давно я так много не ходил», — поморщился дядя Митя. «Уже спина заныла. Ничего с тобой не станет. Кости хоть разомнешь, свои старые!» Юрий подбадривающе хлопнул товарища по плечу, но тот с глухим стоном схватился рукой за спину. «Еще немного, дедушка! Пошли, пошли!» — подбодрил малец, указывая рукой в нужное направление. От этой новости старики взбодрились и прибавили шагу. То место, о котором говорил мальчик, находилось неподалеку от водоема. Перед удивленными лицами стариков предстал самый настоящий блиндаж. Правда, за долгие годы после войны дождь сильно вымыл его, превратив скорее в развалины. Старики переглянулись и тут же бросились рассматривать его содержимое. Среди досок и земли они обнаружили посуду и флягу, однако это не то, зачем они пришли. Поэтому с большим энтузиазмом Юрий принялся рыться в развалинах. Спустя час им удалось отыскать еще несколько мин, похожих на ту, что принес внук. — Этого хватит. Домой возвращаться уже пора, — недовольно заворчал дядя Митя. — Да что ты все заладил? Давай посмотрим, что еще здесь есть. — Может, оружие найдем? — Не надо нам никакого оружия. Это... Между прочим, преступление будет. Заканчивай уже. — Сейчас, сейчас. Юрий ухватился за доску, присыпанную землей, потянул ее вверх, после чего откинул в сторону. От увиденного мужчина застыл. — Ну, что ты там медлишь? — поинтересовался гармонист. Однако ответа не поступило. Старик поднялся с пенька и подошел к приятелю. От увиденного дядя Митя снял кепку и крепко сжал ее в руке. Прямо из груды земли на них смотрел скелет. Большая часть все еще была усыпана землей, но не часть грудной клетки с черепом. Рука Юрия потянулась к прямоугольному медальону на шее скелета. Но приятель поспешил его остановить. «Не надо, оставь, мы и без того...» «Достаточно сделали!» «Как думаешь, здесь есть еще?» «В таком блин блиндаже человек шесть могли бы находиться!» «Так что, вполне возможно!» — тихо ответил дядя Митя. «Все, трех хватит! Уходим!» Старики завернули мины в косынки и направились домой. Желая отвлечься от находки, Юрий вновь завел разговор о рыбалке. Раньше партизаны в лесу выплавляли тол. Я много о таком слышал от мужиков. Во все мелочи не вникал, но, думаю, разберемся уже на месте. «Твои слова не внушают мне доверия», — недоверчиво покосился в сторону приятеля дядя Митя. «Это точно не закончится плохо. Да будет тебе. Я сто раз так делал», — кинул свою любимую фразу старик. — Ты только минуту назад заявил, что только слышал об этом способе, — возмутился гармонист. Но Юрий только отмахнулся. Через полчаса они прошли мимо спортивной площадки, на которой как раз в гордом одиночестве занимался физкультурой Егодецкий. Как только он увидел троицу, да еще и со странными косынками, то тут же подбежал к ним. — Мужики, а что это вы такое несете интересное? Атлет уставился на стариков, ожидая ответа. «Да что ты привязался? Наше личное дело!» Возмутился любопытством собеседника юрий «Дедушка на рыбалку собирается», — выпалил Богдан, не понимая, что его дед желает это скрыть. Пока Игоревский отвлекся на мальчугана, дядя Митя аккуратно толкнул Юрия локтем в бок. «А когда рыба всплывет, кто за ней отправится?» кого до весла посадим. Я воды боюсь. А ты и так после прогулки скрючился весь. Думаешь, селенок хватит? — шепнул приятелю гармонист. — Чего ты боишься, бревно старое? Не утонешь, сами вытащим. — Не поплыву, — говорю тебе. Даже до лодки, а все равно не поплыву. — твердо уперся дядя Митя. — Давай его с нами возьмем. Смотри, какой здоровый, не то что мы. — Митьку на весла, а ты с сетью. Юрий недовольно вздохнул, но спорить с приятелем не стал, ведь в его словах была доля истины. Своими силами старики едва ли справятся, значит, стоит взять от в долю. Но тогда и работать веслами придется ему. — В общем, есть у нас одна идея. Юрий приблизился к Ягодетскому. «Люба! Люба, иди сюда!» Едва подошел к дому, так сразу бросился кричать Ягодецкий. «Чего?» — выглянула в окно женщина. «Что случилось?» С момента танцев в клубе до практически совместной жизни Мити с приехавшей из Москвы, оставь его любовью Алексеевной, прошло всего ничего. Женщина она оказалась прогрессивной и слухов не боялась. Кроме того, была уверена, что очень скоро выйдет за любимого замуж. «Ведра готовь! Я отправляюсь на рыбалку! Одно в доме, другое на крыльце, а третье еще где-то!» Он радостно забежал в дом, но любовь встретила его в полном негодовании. Посыпались вполне очевидные вопросы. «Так неожиданно! Ты ведь вообще об этом не говорил! А зачем сразу три? Разве одного не хватит?» странно все это». Митю настолько переполняли эмоции, что неожиданно для себя он весь план и выложил. Женщине эта идея очень не понравилась. «Чего? Взрывчатку сделать надумали. А если вам всем руки оторвет, что вы делать будете?» «Ничего никому не оторвет. Юрий так сто раз делал», постарался успокоить свою женщину Ягодецки. Любовь взглянула на скалку, что мирно лежала на столе, и резким движением схватила ее в руки. «Ах ты, скотина! Только посмей!» Она замахнулась и ударила его детского сначала по рукам, а потом приделась избивать его всего целиком. «Любка, ты чего, ай?» Остановить разъяренную женщину не получалось. Каждое его слово лишь сильнее ее злило. «Учить тебя надо!» а ты иначе не слушаешь Митя выбежал во двор но та бросилась за ним следом несмотря на попытки от лета убежать озлобленная женщина все равно догоняла его и прописывала четкие удары с скалкой по телу он же спортсмен а от бабы убежать не может явился соседский мужик наблюдая за скандалом старше него лет на десять а то и больше но сиок го, -го. «Вот так боевая баба!» В конце концов, женщина ухватила Митю за ухо и грубо потащила в дом. Ни о какой рыбалке и речи быть не могла. «Александр Александрович, к вам пришла женщина с важным разговором». «Важный разговор? Пусть проходит», — с улыбкой кивнул я. В кабинет зашла женщина, переполненная возмущением. Рядом с ней стоял мальчик лет так одиннадцати. «Здравствуйте, товарищ председатель», — обратилась ко мне она. «Случилось полное безобразие. Один из детей принес самую настоящую мину на спортивную площадку, еще и бросил ее со всей силы на землю. По словам детей, он обнаружил целый склад с оружием. Мой сын рассказал мне, а он не в том возрасте, чтобы врать». «Мину». «Расскажешь мне подробности?» Я обратился к ребенку. «Как тебя зовут?» «Витя». От стеснения мальчик опустил глаза в пол. «Витя», — дружелюбно улыбнулся я, — «не расскажешь, откуда мину взяли? А самое главное, кто с ней пришел?» «Это все Богдан. Он подошел к нам и рассказал о месте в лесу, где целая куча оружия. Мы ему не верили». «Все знают, что Богдан всегда врет, но он побежал в лес и вернулся с настоящей миной, а потом, как швырнет ее об землю, мы сразу с ребятами домой убежали», — поведал мальчик. Я сразу понял по его взрослому взгляду и убедительным словам, что это чистая правда. «Где я могу найти Богдана?» «Это внук Юрия, вашего соседа, товарищ председатель», — объяснила женщина. Не теряя времени, я позвал Андрея, и мы направились к дому Юрия. Ситуация серьезная, снаряды не шутка. Вдруг кто-нибудь пострадает. Дома у Юрия никого не было, но стариков я нашел неподалеку, ниже по улице, в небольшом овражке, скрытом деревьями и кустарниками от любопытных глаз. Они уже разожгли костер. Но стоило им меня заметить, как два друга тут же засуетились, словно желая что то скрыть товарищ председатель здравствуйте подбежал ко мне юрий пока дядя митя суетливо тушил пламя и вам добрый день не спуская глаз гармониста ответил я до меня дошла весть что ваш внук с миной ходил вы что нибудь об этом знаете мужик заметно изменился в лице мина впервые слышу откуда бы он ее взял Юрий аккуратно посмотрел в сторону приятеля. «В лесу, например», — серьезным голосом ответил я. «Не знаю, товарищ председатель. Он часто бегает в округе, но я ничего странного не замечал». «А здесь вы что делаете?» «Да просто отдохнуть решили. Митя с женой поругался, да вот уйти подальше решил». Не моргнув глазом, соврал Юрий. А вот гармонист, наоборот, как-то напрягся и еще больше засуетился. Да и сам Юрий словно пытался отвлечь меня от чего-то важного, чем вызвал во мне еще больше подозрений. «Стоять — Стоять! — громко выкрикнул я, наблюдая, как старик у костра пытается с чем-то в руках увильнуть. Кинув осуждающий взгляд на Юрия, я молча направился в сторону его приятеля. Чем ближе я подходил, тем яснее становилась картина. Ведь в его руках находилась та самая мина, возле костра лежали еще две. После длительного разговора мне удалось выяснить все подробности. Больше всего меня удивило то, что старики планировали выплавить тротил из мин и пустить его для изготовления взрывчатки, объясняя это довольно интересным способом порыбачить. Это невероятные риски. Да о чем вы оба только думали? Принялся отчитывать недалеких умом стариков я. «Товарищ председатель, я сто раз. Молчать! Несмотря на свой возраст, вы нагло врали мне в лицо. К вашим сведениям, подобная выплавка взрывчатых веществ с довольно высоким шансом заканчивается плачевно. А вы оба подвергали опасности не только себя, но и весь колхоз. Еще какое-нибудь оружие...» или снаряды, помимо этих трех, у вас остались?» Отчитанные, словно дети-старики, отрицательно покачали головой, не рискуя смотреть мне в глаза. «Если вы мне врете, то поверьте, я узнаю, это станет последней каплей», жестко заявил я. «Товарищ председатель, честное слово, больше ничего нет», подал тихий голос Юрий. Но я поверил в его слова лишь после того, как их подтвердил дядя Митя. «И не стыдно же вам, взрослым людям? Да вы мне в отцы годитесь, а я должен вам здесь нотации читать!» Фу! От злости нервы начали сдавать, но я глубоко вдохнул воздух и медленно выдохнул. «Даю вам последний шанс. Еще раз вы меня обманите или надурить решите, спуску не дам. И чтоб я никаких опасных развлечений больше не видел!» Я провел профилактическую беседу с внуком Юрия, усадив при этом рядом и двух стариков. Им тоже полезно будет послушать. Может, сделают выводы? От греха подальше мины я трогать не стал, и стариков оттуда прогнал, попросив парочку ответственных товарищей проследить, чтобы к оврагу никто и близко не подходил. Такая ситуация требовала серьезного решения, поэтому после всего... Я отправился в правление. Вот же идиоты, безалаберные старые дураки. Даже вернувшись в свой кабинет, чтобы позвонить участковому, я до сих пор не мог поверить, что у них хватило ума притащить в деревню, пусть и на окраину, не разорвавшиеся снаряды. Долбоящер Юрий еще и внука своего в это впутал. Надеюсь, хоть Богдан этот вырастет не совсем безнадежным. Аллочка, увидев, что я влетел в кабинет, не в самом благостном расположении духа, сразу же появилась на пороге и спросила, не нужда ли помощь. После той ситуации с ее доносом и ссорой с Андреем, она максимально старалась загладить свою вину, хотя я с самого начала на нее особо не злился. Девчонка молодая, глупая еще, главное, что вроде обучаемая. Во всяком случае, мне хотелось в это верить потому что Андрей влюблен всерьез. Ну, будет видно. — Спасибо, но ваша помощь сейчас не нужна, — ответил я ей и набрал участкового. Если подумать, это первый раз, когда я ему звоню после того, как Огурцова сняли. И на автомате я ожидал услышать именно его голос. Но вместо этого из трубки донеслось. — Старший лейтенант Попов, слушаю. Я представился в ответ, но даже не успел пояснить, зачем звоню, как услышал. «О, товарищ Филатов, вы вернулись? А я как раз к вам ехать собирался. Буду рад познакомиться лично. Взаимно. Только тут у нас ЧП», — начал я, но он меня прервал. «Да-да, вот буквально несколько минут назад товарищ Мясов звонил и уже все рассказал. Потому и еду. И саперов уже вызвал». Ну, так даже лучше. Видимо, пока я разгонял этих дурачков, информация дошла и до Порторга, и он быстро сориентировался. Молодец. Мы с участковым попрощались и потянулись долгие часы ожидания. Вся деревня стояла на ушах, обсуждая находку, и матеря от наш клуб веселых и находчивых, на чем свет стоит. Однако большинство сходились во мнениях, что дурачков надо простить и уговорить участкового не давать ход делу. Собственно, он появился раньше, чем милиция и военные. И, избившись в самоорганизованное собрание, колхозники начали дружно выгораживать дядю Митю, Юрия и Егодецкого. Что ни говори, а наш колхоз в таких ситуациях выступал на удивление сплоченно. И надо сказать, что попов Максим Юрьевич Проявил себе и впрямь благородно, ну, либо просто не захотел сразу портиться всеми отношения, и пообещал, что никто больше не узнает, кто именно притащил мины в деревню. Честно сказать, мне и самому бы не хотелось, чтобы стариков куда-то загребли. Хоть и дураки, но свои. Да и какой праздник без этого разухабистого гармониста? Тем более не со зла они все это затеяли, а по глупости. В общем, у меня прям камень с груди свалился. А когда приехали военные, тут уж оставалось только ждать новостей. Чтобы вычистить землянку, с хватило и одного дня, но я решил воспользоваться случаем, и при содействии Емельянова мы договорились, что военные останутся на какое-то время и в целом прочешут как следует лес, чтобы ничего подобного больше не повторилось. алочка Илья Прохорович Мясов ко всему прочему решили собрать добровольцев, которые бы согласились помогать военным, чтобы дело шло быстрее. А еще мне не давала покоя мысль, что в землянке нашли не только мины и прочие военные припасы, но и останки наших воинов, которые, конечно, со временем приняли вид скелетов в истлевшей одежде. На некоторых из них нашли смертные медальоны с именами и фамилиями. Естественно, что их всех надо захоронить, на что если сделать братскую могилу с памятником где-нибудь прямо в центре деревни, чтобы помнили защитников Калуги? Осталось обсудить это с остальными колхозниками. Я снова созвал небольшое собрание, где озвучил им свой план. Неудивительно, что эта идея вызвала большой отклик в сердце у всех местных фронтовиков. Мясов и Лопатин, как сговорились, И оба предложили собрать деньги на действительно хороший памятник с доской почета. А вся деревня во главе с другими бывшими фронтовиками их поддержала. Осталось определиться с местом. А что тут думать? Давайте прямо перед правлением расчистим площадь, предложил Лопатин. Места хватит. На том и зашлись. А вскоре наша инициатива дошла до Емельянова, а там по всем колхозам района. Самым первым, к моему удивлению, позвонил Лапин Иван Алексеевич. «Товарищ Филатов, мы тут всем колхозам пособещались и решили присоединиться к постройке памятника. Важное вы дело затели. Скажу вам честно, вас в Красной Заре не очень любят колхозники, но тут практически оттаяли, можно сказать». Великая Отечественная война — это наш общий груз и боль. Многие в нашей деревне потеряли близких и друзей как раз где-то в этих местах. У нас уже несколько человек яро хотят присоединиться к прочесыванию леса. Его слова о том, что в его колхозе ко мне, мягко говоря, плохое отношение, меня не удивили. После той памятной поездки я ожидал чего угодно даже что мне навоз под дверь оттуда привезти могут. Но раз хотят поучаствовать в установке памятника, то почему нет? Лес большой, а эта весна, судя по всему, многое вымыла на поверхность. «Так что присоединяйтесь, конечно», — ответил я. «Еще несколько человек даже деньгами скинуться захотели. Я подвезу на днях. Вы памятник-то уже заказали?» «Да, мы нашли мастера в Калуге». Он обещал на неделю уже начать. Еще через день позвонил и Фролов Виктор Петрович из колхоза «Свет коммунизма». Сразу с наездом. «Вот ты, жук, колорадский Сан Саныч, Чего мне не позвонил? Я новости о том, что в наших лесах происходит, только от Емельянова узнал. А мои колхозники тоже, между прочим, поучаствовать хотят». «Ну, не злись, Петрович. Сам знаешь, я только из больницы и санатория». Тут и без этих дел забот немерено. Ладно, забыли. В общем, поговори там с военными. Вместе искать будем. Договорились. Так шли дни, и общими усилиями военных и добровольцев лес становился все безопасней. Яму для братской могилы уже тоже подготовили. А памятник привезут через неделю. Или максимум через полторы. Жаль, конечно, что не получится уже его открыть к 12 июля, ведь в 43 году именно в этот день Ульяновский район освободили от фашистов. Но на дворе уже август, и не ждать же следующего года. Впрочем, ничего страшного, главное ведь не дата, а дело. И с ним было все в порядке. Еще недели и большая часть леса в нашем районе была разминирована. Колхозники радовались, что вот, наконец-то, можно будет без страха по грибы ходить. А эко-детский, который тоже вызвался добровольцем, наконец-то использовал свой фотоаппарат с толком. И, как все закончилось, попросил разрешить ему организовать еще одну выставку, но на этот раз заранее показал нам все фотографии. В основном, конечно, лесные. А самым ценным кадром, несомненно, был снимок зубра, которого случайно встретили в одной из самых дальних частей леса. Количество мин, оружия и неразорвавшихся снарядов, которые вывезли военные, поражало воображение. Да и останков набралось столько, что нам даже пришлось расширять и углублять Ябу больше, чем планировалось изначально. Но если вспомнить масштаб потерь во время Великой Отечественной войны и количество пропавших без вести то это уже не кажется чем-то удивительным. В конце концов, всех найденных солдат захоронили, а площадь вокруг могилы заасфальтировали. Директор строительного треста Кольцов, сам предложил сделать это бесплатно, когда узнал, что у нас происходит. А заодно он же помог нам аккуратно транспортировать памятник из Калуги, который, к слову, получился очень красивым и даже в каком-то смысле умиротворенным. Солдат, придерживая у груди ружье, задумчиво смотрел вдаль. А рядом стояла памятная каменная доска с выбитыми на ней именами. Женщины по собственной инициативе разбили вокруг могилы клумбы с цветами и высадились целый десяток яблонь, а местные умельцы выстрогали несколько лавочек. Само собой, для этой площади родилось и название — Теперь в деревне его иначе, чем сквер памяти, никто и не называл. А к его открытию, конечно же, к нам снова приехали журналисты. Правда, в этот раз только из местных газет. Подозреваю, что именно поэтому к нам и районные начальники стянулись, надеясь попасть в статью. Да и наши колхозники ходили гордые. Я видел, что они начали гордиться тем, что живут и работают в новом пути» после того, как колхоз стал преображаться. Примерно то же самое мне сказала Полина Лихачева. Она долго мялась, прежде чем подойти, видимо, все еще стеснялась той драки с Верой, но все-таки решилась и покраснев, начала быстро тараторить. — Спасибо вам, товарищ председатель. Знаете, раньше я, как и многие мои друзья, мечтал уехать куда-нибудь отсюда, хоть в Калугу, хоть в Красную Зарю, хоть в Ульянова. Но с тех пор, как вы появились, это место стало совсем другим. Конечно, еще много проблем. Ой, не подумайте, это не обвинение. Просто теперь здесь не намного хуже, чем везде. А в чем-то, может, и лучше. В свете коммунизма, например, нет спортивной площадки. И вы каждый раз придумываете что-то новое, чтобы нам тут проще и интереснее жилось. Многие перестали думать об отъезде только из-за этого. Спасибо вам. Я расплылся в улыбке и поблагодарил ее за теплые слова. Если все так, как она говорит, то это просто прекрасно. Молодежь удерживать в деревне сложнее всего. Но именно от нее зависит, будет ли процветать колхоз и дальше. Что ж, главное — продолжать в том же духе. На носу стрижка овец и сбор урожая. В том числе первый урожай из теплицы. Редиска. Уже почти поспела. От этого сильно зависит, сможем ли мы позволить себе школьный автобус и строительство детского сада. Да и здание правления было бы неплохо облагородить еще сильнее. А то весь вид сквера портит. Впереди еще много работы.